Кийск сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть то, что собирался сделать золоткой. Человек-ящер выдернул из корзины тоненький, заостренный на конце прутик, и проковырял им крошечное отверстие в основании лианы. Затем он приложил к отверстию что-то, похожее на свернутый воронкой листок. Кийск не понял, что именно произошло. Не то ли она сама частично втянула в себя листок, не то листок прирос к лиане. Как бы там ни было, края листа развернулись в стороны, превратившись в широкую воронку, через которую золотка на пару с одним из своих помощников принялся заливать в лиану, внутри которой, по-видимому, находилась полость, содержимая еще одного сосуда из тех, что они принесли с собой. Минуты две-три лиан оставалась неподвижной. Затем она начала на глазах разбухать, увеличиваясь в поперечнике, Корзина, в которой находилось основание лианы, лопнув, развалилась на части. На песок вывалились комья какой-то бурой массы, похожей на влажную кофейную гущу. Конец лианы взметнулся вверх, едва не задев одного из находившихся рядом людей-ящеров, и начал быстро уползать под землю. Киск уже думал, что вся лиана скроется под землей. Но в тот момент, когда на поверхности оставалось не более полуметра лианы, на конце ее раскрылось нечто, напоминающее огромный, довольно-таки уродливый бутон, из которого выскользнули гибкие корневища, вцепившиеся в песок по краям от норы. Подойдя к тому месту, где корни удивительного растения намертво вцепились в кажущуюся зыбкую почву, Кийск увидел в земле лаз, в который свободно мог пролезть человек. Стенки лаза были покрыты тонкой, но прочной на ощупь пленкой растительного вещества, похожего на гладко отполированную древесину. «Я должен подготовить камеру, в которой смогут разместиться все», — золотко указал рукой на легионеров Сервия Плафта, которые также с интересом наблюдали за тем, что делали люди-ящеры. «Когда все будет готово, я дам знак». Сказав это, золотко поясался широким ремнем с несколькими застегивающимися карманами. Сбоку к ремню были подвешены садовые инструменты и три небольшие плоские фляги. Двое людей-ящеров подтащили к краю лаза еще одну плетеную корзинку. Когда они откинули с нее крышку, ки увидели росток уже знакомой им лианы, которую люди-ящеры использовали в своих подземных поселениях в качестве подъемников. Как оказалось, перемещаться с их помощью можно было не только вверх, но и вниз. Как только один из людей-ящеров плеснул в корзину какой-то жидкости, лиана начала стремительно расти. Росла она даже быстрее, чем та лиана, с помощью которой был пробит лаз, но при этом ствол ее не увеличивался в диаметре. Поймав конец лианы, золотко сунул его в лаз и, не выпуская гибкий стебель из рук, нырнул вместе с ним под землю. Вот так сказал, посмотрев на Леру, киск. Что он хотел этим сказать, Леру не понял, однако уточнять не стал. Вместе с людьми-ящерами киск и Леру присели на краю лаза, приготовившись ждать, сколько потребуется. Ильяна росла минуты три, затем рост ее остановился. Сидевший рядом с киском человек-ящер знаком дал понять, что золотко благополучно добрался до цели. Еще через пять минут Лиана дернулась и начала выползать из лаза. Человек-ящер направлял ее движение, заставляя Лиану скручиваться широкими кольцами вокруг корзины. Когда из лаза появился конец Лианы, человек-ящер знаком дал понять Кийску, что пора им всем отправляться под землю. кейск снял с часов кусочек мха и посмотрел на циферблат. Если часам можно было верить, то сражение у стен казарменного корпуса продолжалось ровно 28 минут. Люди-ящеры управились со своей частью задания на две минуты быстрее, чем планировалось. «Центурион!» — киск взмахнул рукой, привлекая к себе внимание сервия Плафте. Когда римлянин посмотрел в его сторону, киск молча указал пальцем в лаз. Плафт также молча кивнул. На лице римлянина появилась странная улыбка, похожая на изломанную линию, изображающую прорезь рта на маске из античной комедии. «Я как-то спросил у Золотка, за счет чего движется эта лиана», — сказал стоявший рядом с кийском Леру. Он пытался мне объяснить, но словарь электронного переводчика пока еще слишком скуден для того, чтобы передавать сложные понятия. Единственное, что я понял, так это то, что лиана, которую люди-ящеры используют для подъема на поверхность и передвижения по подземным ходам, представляет собой симбиоз растительного и животного организмов. Киськ с опаской посмотрел на свернувшуюся кольцами лиану. Она и в самом деле напоминала огромную змею, прикинувшуюся безобидной лианой и притаившуюся в ожидании добычи. «Лучше никому об этом не говорите», — посоветовал философ Кийск. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не доберемся до места». Леру, понимающе улыбнулся. Кейск установил последовательность, в которой членам его отряда предстояло спускаться под землю. Первым шел он сам, следом за ним Леру и Дугин. Затем Центурион Плафт и его легионеры. Замыкающим Плафт поставил легионера Грахта — который, услышав это, ощерился в уродливой улыбке и выпятил грудь, чтобы еще раз продемонстрировать всем присутствующим коробочку электронного переводчика, закрепленную на левом краю его панциря. Человек-ящер протянул кийску конец лианы. Кийск осторожно сжал ствол лианы обеими руками. Кожица на поверхности была плотной и упругой. Если сдавить ее посильнее, то можно было почувствовать, как под ней что-то движется — то ли растительный сок наполняет клетки, то ли мышцы перекатываются. Человек-ящер указал на темнеющее в песке входное отверстие лаза. Кись, как перед прыжком в воду, сделал глубокий вдох и, задержав дыхание, направил конец Лианы в нору. Лиана с такой силой рванулась из рук, что Кись едва не выпустил ее. Прижав голову к груди, чтобы не удариться о край лаза, он нырнул в темноту подземного хода. Кийск успел заметить только то, как следом за ним ухватился за задвижущуюся Лиану Леру, после чего мрак сомкнулся вокруг него. Все было просто. Нужно было только не выпускать Лиану из рук. А идеально гладкие внутренние поверхности лаза, имевшего круглое сечение, оберегали суставы от травм. Из-за темноты трудно было точно определить скорость, с которой перемещалась Лиана, Но, судя по тому, что всего через пару минут Кийск увидел впереди неясный призрачный свет, характерный для жилищ людей-ящеров, двигался он куда быстрее квада едущего по ровной площади. Влетев в просторное помещение со светящимися стенами, кейск выпустил из рук Лиану и растянулся на полу. Тут же на спину ему упал Лерут. Сообразив, что промедли они еще секунду, и сверху на них посыпятся остальные, киск быстро вскочил на четвереньки, полягушачий отпрыгнул в сторону и, схватив Леру за руку, потянул его за собой. Едва они освободили площадку, как из лаза вылетел Дугин. Следом за ним один за другим стали появляться и легионеры. киск взглядом отыскал золотко. Человек-ящер стоял у удальнее от входа стены, сворачивая кольцами вползающую в помещение Ляну когда последний легионер влетел в подземелье, золотко уколол гибкий ствол растения остро заточенным деревянным шипом, и лиана безжизненно обвисла в его руках. «Там, — сказал золотка указав наверх, — то самое место, что ты указал». Киск поднялся в полный рост. Для того, чтобы коснуться темного потолка, ему достаточно было протянуть руку. Но прежде чем сделать это, киск провел ладонью по стене, собираясь с нее светящуюся плесень. Когда же он поднял над головой светящуюся ладонь, то смог рассмотреть очищенную от песка поверхность металлопластикового листа, служащего фундаментом казарменного корпуса.